глава двадцать девятая. как только обычный порядок был более или менее восстановлен лиса бачком зашла в комнату для свидетелей рошин ждала ее скрестив руки на груди не прошло и года фыркнула она извините промямлила лиса я вам конечно сочувствую без малейшего сострадания в голосе произнесла адвокат но вам повезло что начало заседания отложили без вас дело бы развалилось «Вы единственная заинтересованная свидетельница?» «Знаю». Тяжело вздохнула Лиса. «Но теперь я готова». «Вот и хорошо». Тут на экране на стене вспыхнули цифры. И «Это нас вызывают. Пойдемте». Зал суда, помещение без окон, с дешевым, покрытым пятнами ковром и обитыми фанерой стенами, где витали застарелые запахи кофе и пыли. Благоговение не внушал. Судья, оказалась спала сидя. При появлении Лисса в ее взгляде не промелькнуло ни единого проблеска интереса. Большая компания друзей Кая отсутствовала, так же, как и родственники обвиняемого. Тот с вызывающим видом стоял у скамьи подсудимых напротив судьи. Костюм дешевый, стрижка по-военному короткая. Парень явно пытался бодриться. В зале суда светились многочисленные компьютерные экраны. Сурового вида адвокат сидел за спиной у обвиняемого и что-то писал. Лиса заметила разношерстную группу людей. «Ах да, это же суд присяжных!» «Для дачи показаний вызывается Лиса Уэсткот», объявила скучающая женщина, сидевшая у стены. Лиза набрала полную грудь воздуха и внезапно пожалела, что не позвала для моральной поддержки маму или даже Кормака, он бы точно пришел. Но ничего, с Кормаком она увидится потом. Вот закончится это испытание и... Девушка глянула на экран мобильного. Ни пропущенных звонков, ни сообщений. Но это ничего. Лиса сама ему напишет, когда суд закончится, а затем... Затем не мешало бы подправить макияж, не говоря уже о прическе. Скорее бы все это... Никаких телефонов, прошипела секретарь суда. Лиса торопливо отдала свой мобильник Рошин. Но, медленно шагая по грязному ковру к стулу и микрофону, Лиса продолжала думать о том, что ждет ее после суда. Давая присягу и кладя чуть подрагивающую руку на Библию в линялом переплете, девушка заставила себя сосредоточиться. «Расскажите, что произошло 4 марта этого года», — велела делового вида женщина. Медленно, с запинками, Лиса изложила все до мельчайших подробностей. Молодой парень с короткострижными светлыми волосами не сводил с нее недоброго полного угрозы взгляда. будто злоба и ярость могли передаваться по воздуху. Лиса старалась не смотреть в его сторону. Даже когда Рошин четко и ясно спросила, замедлила ли машина скорость при выезде из-за угла или, наоборот, разогналась, свидетельница ответила с расстановкой, чтобы слова хорошо уяснили присяжные судья, и остальные присутствующие. Он прибавил газу. «Водитель сейчас присутствует в зале суда?» «Да, он на скамье подсудимых». Молодой мужчина зашипел на Лису, в буквальном смысле будто кот или змея, но полицейский, стоявший слева от него, быстро усмирил парня. Тут Лиса почувствовала облегчение от того, что в зале суда нет его родных. «Вы уверены?» «Абсолютно». «Но машина ехала быстро», — возразил защитник обвиняемого, когда пришло время для вопросов. «Вы могли видеть водителя только мельком?» «Он смотрел прямо на меня», — ответила Лиса. «Я все помню». Я работала медсестрой в отделении экстренной помощи и проходила специальную подготовку. Мы же там все время имеем дело с потенциально опасными ситуациями. Сэр, при мне лицо водителя исказила гримаса. Вот такая же, как сейчас. Это точно был он. Его машина вылетела из-за угла, разогналась и въехала на тротуар. Этот человек сбил Кая. У Кая из руки вылетел телефон. Мальчика подбросило в воздух, и он упал на асфальт. А потом автомобиль уехал. Лиса глубоко вздохнула. Вот как все было. Адвокат подсудимого глядел на свидетельницу. Молодая моя сестра держится спокойно и уверенно. Она явно говорит правду, и к тому же у нее просто нет причин врать. Да и привести в суд ее могло исключительно желание помочь правосудию. Защитник чувствовал. Лиса вызвала у присяжных только одобрение. Он в последний раз посмотрел на девушку, потом опять на присяжных. Перевел взгляд на своего клиента... С извиняющимся видом пожал плечами и отступил. «Больше вопросов не имею».